6 Насилие и жестокость в окружающем мире Воины преступления, болеющие и умирающие дети, насилие над женщинами, брошенные в домах престарелых старики, жестокое обращение с животными, голодающие люди на улицах и так далее. Понятно, что так называемой несправедливости в этом мире полно. Мир также полон агрессией и злом, как и любовью с добром. Но как же выносить все эти ужасы и несправедливости, если душа разрывается и плачет? Если больно смотреть на то, как страдают бедные дети или замученные живодерами зверушки? Как можно пройти мимо этой изнанки мира и не постараться все исправить? Отнять детей у неадекватных родителей, спасти собак, помочь бомжам, перевести денег в благотворительный фонд, пойти волонтером в хоспис. Как можно смотреть на эти ужасы мира безучастно? Это же надо быть совершенно равнодушным, черстым человеком, если тебя это не трогает, и ты не обливаешься крокодилями слезами от сочувствия страдающим жертвам насилия. Так? Не так. Безусловно, страдания есть. Агрессия и жестокость есть. Подавление и насилие над слабыми есть. Но если мы пришли к пониманию, а я пришла, что мир – это наше зеркало, и он просто отражает нам на внешнем плане то, что происходит у нас на внутреннем, в нашем сознании, то смотреть на все это можно совершенно иначе, а именно, задавая вопросы себе. А где я произвожу насилие, и главное, над чем или кем, если мир показывает мне насилие? В чем я проявляю жестокость в своей жизни и по отношению к кому, если я постоянно вижу жестокость вокруг? Что же подавляю я, если только и вижу вокруг, как другие кого-то подавляют, и сильные насаждают свою волю слабым? Мои ответы заключаются в том, что если я вижу насилие вокруг, и моя душа плачет, это прямое отражение моих внутренних процессов, а именно... Я сама где-то насилую саму себя, и моя душа плачет от такого предательства по отношению к ней. Я жестоко к самой себе в том, что не разрешаю себя быть той, кем мне хочется быть, не разрешаю делать то, что мне хочется делать, и строго и непреклонно заставляю себя делать то, что мне на самом деле делать не хочется. Я сама подавляю желание и веление своей души, и не даю проявляться в мир своей божественной сути, коей является моя душа. Вот где творится несправедливость этого мира. Здесь, прямо во мне. Не на улицах голодной Африки, не в чужих семьях, не на войне в другой стране, а прямо здесь, в моем собственном сознании, происходит ежедневное насилие над моим внутренним ребенком или душой. А внешний мир мне всего лишь отражает тот ужас, что творится во мне. Глядя на этот ужас вовне, можно подумать, что мироздание как будто кричит мне «Обратись внутрь себя! Чем ты, лично ты, создаешь это зло вокруг?» Сколько же можно насиловать себя и этим самым порождать и порождать насилие на материальном плане вовне? В чем же заключается насилие над собой в конкретных делах? Чем мы подавляем свою душу, не даем ей воспарить и являть миру свою прекрасную суть? В чем предательство по отношению к своему внутреннему ребенку? Какой будет ответ, если спросить себя, когда же я так жестоко сама с собой, что формирую этим все зверства вокруг? Когда я общаюсь с теми, про кого знаю, что это не мои люди, но по каким-то причинам мне выгодно с ними общаться, это мои коллеги или просто полезные контакты. Когда я дружу с теми, кто меня не ценит, не понимает, не поддерживает на все сто, не транслирует мне любви и доброты, кто может меня критиковать, обесценивать, подводить, посмеиваться надо мной за спиной или самоутверждаться за мой счет. Когда я вступаю в отношения с теми, кто меня не слишком любит, не ставит на первое место, не дорожит мной, не видит счастья во встрече со мной и не благодарен судьбе за то, что у него есть я. Когда я вижу, что человек меня не понимает и считает не слишком умной, но я подстраиваюсь под него и продолжаю общаться, потому что, ну мало ли, просто не дорос еще, потом поймет. Когда я не хочу идти на ненавистную работу, но иду, потому что мне нужны деньги на еду. Или потому, что я хочу красиво жить, а заставить себя пахать в нелюбимом месте от звонка до звонка, кажется мне единственным возможным вариантом. Ну, не с неба же мне деньги свалится, в самом деле. Когда я делаю что-либо из мотивации, зато денег заработаю, а не потому, что я хочу это делать. Когда я не хочу что-то делать, но делаю, потому что так надо. Когда я не хочу встречаться с какими-то людьми, но встречаюсь, потому что боюсь их обидеть отказом. Когда я не хочу готовить мужу, но заставляю себя встать и идти на кухню, потому что... А как иначе? А вдруг он уйдет к той, кто готовит? Когда я не хочу делать уроки с детьми, но делаю, потому что все так делают, и ведь тогда он будет двоечник. Когда я не хочу идти в фитнес, ложиться под нож эстетического хирурга, питаться одной гречей, но делаю это, потому что так я буду более привлекательна на рынке невест. Когда я не люблю мужчину всей душой, но выхожу замуж, потому что он хороший человечек, зато богатый, пусть плохонький, домой, это лучше, чем одной. И еще примерно 1 миллион подобных решений и действий, из которых наша жизнь состоит чуть более чем полностью. Как думаете, если вы 10, 30, 50 лет жили вот так, предавая самого себя ежесекундно, что стало с вашей душой? Можете ее представить? Как она выглядит вообще? Блестит и сияет? Как чувствует себя? Хорошо ли ей там? Радуется ли она этому воплощению на земле? Благодарит ли своего хозяина, в котором она заперта, за то, как он с ней обращается? Чувствует ли она себя любимой? Знает ли она, что является самым главным и ценным, что есть у вас? Или она сидит в темном чулане, в лохмотьях и грязи, прикованная кандалами к бетонному полу, и беспрестанно плачет и молит о том, чтобы ее услышали? Или она уже даже не молит и не плачет, а просто покорно сидит в уголке, потому что смирилась. Смирилась с тем, что ее не слушают, гнобят, затыкают ей рот, не любят, не верят, не ценят и вообще ни в грош не ставят. Или все-таки теплится в ней надежда, что человек опомнится и вытащит ее из этого мрака. Или разрушение такое сильное, что там уже не душа, а осколки. Кто знает? Однажды давно я была на расстановках по Хеллингеру, и там мне довелось как будто увидеть свою душу. Как обычно люди ее представляют? В медитациях или когда думают о ней? Как правило, что-то там красивое про божественный свет, переливчатое сияние, все цвета радуги, радость и любовь. Так вот, никакого божественного света я в своей душе не увидела» я увидела мрачную картину из серии «Узница в подземелье». «Забитое серое существо, и никакого тебе свечения». Вот что, скорее всего, представляет из себя душа человека, который подавляет ее импульсы всю свою сознательную жизнь. Давайте будем честны, для того, чтобы внутри нас действительно разливался какой-то божественный свет, а душа пела и плясала – Нам надо очень сильно потрудиться над этим. В буквальном смысле стать другим человеком. То, как живет подавляющее большинство людей, это не тот случай, где можно увидеть божественный свет и ослепнуть от его красоты. Скорее уж сойти с ума от ужаса и страха в кромешной темноте. Так какие еще проявления мы хотим увидеть во внешнем мире? сплошь счастливо играющие и хохочущие дети, снесенные за ненадобностью здания тюрем и упраздненные суды и полиции, распущенная армия, потому что нигде в мире нет войны. Все залито солнечным светом, отражающимся в глазах прекрасных людей. Да с чего вдруг?» Каким образом внешняя действительность может стать сказкой и воплощением мира и добра, если у нас на внутреннем плане идет самая настоящая жестокая война? Война с самим собой. Как в мире может быть все спокойно и гармонично, если мы не знаем сами, что такое гармоничная жизнь? Как люди могут перестать болеть или убивать друг друга, когда мы каждый божий день разрушаем и убиваем себя сами? Неужели кто-то и правда еще думает, что спасая кого-то от насилия на улице или переводя деньги в благотворительный фонд, он как-то существенно меняет мир? Нет. Я не говорю о том, что не надо помогать, что не надо делать хорошее вовне, что надо пройти мимо очевидных жестокостей и не предложить руку помощи. Все это можно и нужно делать. Просто это не то, что спасет человечество в глобальном смысле сколько бы мы ни спасали жертв насилия, за углом будет совершаться новое насилие над новой жертвой. Потому что насилие совершается ежеминутно, всю нашу жизнь, внутри нас самих, и мы видим его отражение во внешнем мире в виде насилия вокруг. Это бесконечный замкнутый круг. Разорвать его может следующее. Когда каждый человек поставит себе на жизнь задачей номер один одно, Познавать любовь в себе. Познавать божественную часть себя, учиться слышать и затем беспрекословно слушать свою душу, давая таким образом проявляться в мир божественности, а не уму и эго. Когда каждый человек начнет исцелять травмы своей души любовью к ней. Тогда, только тогда, человек начнет транслировать в мир любовь и свет, который только и может исцелять пространство. Невозможно исцелить чужие страдания своими собственными страданиями по этому поводу. Это только крутить и крутить эту волынку воспроизводства бесконечных страданий. Пока человек не осознает порочность этого круга и то, как он может его разорвать, он не сможет влиять на мир. Пока он не осознает изнутри, что единственная исцеляющая все вокруг сила – это любовь, а не скорбь и недовольство уродствами этого мира, он будет вертеться, как белка в колесе вокруг этих уродств. Пока в нас самих есть страдания, насилие над собой, аутоагрессия, а также ненависть к миру за его несовершенство, мы просто ничего не можем улучшить. Мы сами и порождаем это насилие и несовершенство вовне. Резюме. Прежде чем страдать из-за несправедливых вещей, происходящих с чужими детьми или собачками на улице, можно для начала спросить себя, «Ну, а я-то уже точно разобрался с собой. У меня-то самого уже точно все хорошо, чтобы я рвал душу из-за чужих страданий». А я-то уже точно достиг уровня Бог в любви к себе и своей душе. Если взять себе смелость быть честным с собой, ответы будут не так, чтобы веселые. Но это нормально. Просто пришло наше время исцелять мир, исцеляя исключительно себя. Мир подтянется.